Издательская группа Весь представляет книгу Грейс Фридман и Сары Чайет Победа над СДВГ. Игровая методика для подростков и юных взрослых с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Предисловие. В наши дни у всех есть свое мнение о том, что такое синдром дефицита внимания и гиперактивности, СДВГ. Большинство учёных и практикующих врачей Справедливость считают, что это состояние обусловлено биологическими факторами и влияет на концентрацию внимания и способность человека к самоконтролю. Такой подход предполагает, что пациент должен быть активно вовлечен в процесс лечения и стараться проявить максимум целеустремленности и самодисциплины, если хочет справиться с проблемой. Кто-то же считает эту болезнь выдумкой утверждая, что все ее так называемые симптомы — это лишь следствие того, что подростка по какой-то причине не принимают и не признают ровесники, например, класс, а также и того, что наше общество одержимо стремлением к достижению успеха любой ценой и, по возможности, в более раннем возрасте. Это давит и травмирует. Есть также мнение, что нужно думать, о повышении требований к эффективности лекарств, а вся эта психология, ничего не стоит. Некоторые утверждают, что этим синдромом почему-то страдают или думают, что страдают только в США, а весь остальной мир о нем ничего не знает. А кто-то уверен, что СДВГ — это просто проявление нераскрытых сильных сторон личности, а значит, его вообще не следует считать расстройством. Еще есть узкая прослойка специалистов, которые продвигают идею лечения СДВГ исключительно с помощью методов альтернативной медицины – гомеопатии, диет, применения биологических добавок и тому подобное, полностью отвергая как традиционную медицину, так и влияние социальных факторов. На сегодняшний день издано бесчисленное количество статей и книг про СДВГ. О нем пишут на сайтах и в социальных сетях, причем авторы противоречат не только друг другу, но часто сами себе. Во всем этом потоке информации, в которой много дезинформации, не видно берегов, так он широк. Это никак не способствует формированию какого-то единого цельного взгляда на то, что же такое синдром дефицита внимания и гиперактивности и что делать людям, которые с ним живут. И на фоне всего вот этого представьте себе энергичную, оптимистичную, но при этом вполне реалистично смотрящую на жизнь молодую женщину с синдромом СДВГ, которая решается рассказать правду о своей жизни, о своем состоянии, о том, как она с ним справляется и предлагает проверенные лично ею способы. Вот все это делает Грейс Фридман в своем «Победить СДВГ» при поддержке Сары Чайет. Назвать эту работу просто новым словом будет преуменьшением. Это самый настоящий прорыв среди массы стандартных книг-учебников из серии «Помоги себе сам», которыми заставлены полки книжных магазинов и библиотек, и которые можно найти на просторах интернета. Эта книга практичная, искренняя, мудрая, Трудно поверить, что Грейс недавно окончила колледж. Серьезная, но не проповедническая, написанная в меру с юмором и смотрящая глубоко. После откровенного простого и человеческого рассказа о себе и своих давних проблемах, Грейс поднимает самую важную тему — принятие человеком своего диагноза. И потом переходит к рассмотрению разных аспектов, так или иначе связанных с СДВГ. Это самоконтроль, домашние проблемы, трудности в школе, способы преодоления нежелательных состояний, конфликты со сверстниками, медикаментозное лечение. Текст написан увлекательно, рекомендации автора понятны и выполнимы. Я могу сказать, что никогда не встречал столь заслуживающей доверия книги про синдром дефицита внимания, как «Победить» СДВГ среди множества замечательных особенностей книги. Грейс в полной мере осознает трудности, с которыми сталкивается человек с синдромом СДВГ. В то же время она абсолютно убеждена, что многие из этих трудностей можно обернуть во благо. Поведенческие особенности, которые отличают людей с синдромом СДВГ и являются слабым звеном, можно при правильном подходе сделать сильными сторонами характера. Именно этому и учит автор. Другими словами, эта книга — важный шаг к разностороннему взгляду на то, что представляет собой СДВГ. В этом ее кардинальное отличие от подхода, который трактует данную проблему как проявление скрытых сильных сторон личности, а также ко всем другим теориям, авторы которых смотрят на вопрос достаточно однобоко Отношение Грейс к проблеме СДВГ обеспечивает столь необходимый синтез, обобщение разных точек зрения. Я впервые встретил Грейс несколько лет назад, когда она и ее отец присутствовали на моей лекции, которую я читал в Северной Калифорнии, о мифах, связанных с СДВГ, и о том, что на самом деле представляет собой этот синдром. После моего выступления девочка с энтузиазмом рассказала мне о своей мечте. Открыть доступ к важной информации для подростков с СДВГ, где бы они ни находились, меня потрясла целеустремлённость, которую я увидел тогда в её глазах, и я до сих пор под этим впечатлением. Исходя из своего опыта, могу сказать, что книги, которые написаны от сердца, в которых глубокие личные переживания объединены со строгими научными медицинскими фактами, редки. А эта книга, к тому же, еще и говорит на одном языке с подростками. Я считаю, что откровенность и искренность каждой ее страницы способны сыграть важную роль в том, чтобы синдром СДВГ перестал считаться чем-то недостойным, тем, чего нужно стыдиться и что нужно скрывать. Это и называется дестигматизация. Ты ни в чем не виноват, и ты обязательно справишься. Ты победишь. Вот о чем говорит слушателю в каждой своей главе это честная, открытая, глубоко-человечная книга. Я верю, что все, кто ее прослушает, проникнут этой уверенностью автора. Победить с СДВГ расширяет понимание жизни. Ее легко слушать, ей можно и нужно верить, она глубока, она человечна. Для меня большая честь познакомить слушателей с этой необыкновенной книгой. Стивен П. Хиншоу, доктор наук, профессор психологии Калифорнийского университета в Беркли. Вступление. О боже, у меня есть ДВГ? Привет. Мы знаем, что ты сейчас чувствуешь. Кто-то купил тебе эту книгу, чтобы ты ее прослушал или прослушала, может быть, родители, а может, школьный психолог или терапевт. Ты сидишь и думаешь «Упс!» И что же? Вот это всё слушать? В самую точку. Слушать. Вот именно. Мы сейчас расскажем, почему. Смотри, вот такая небольшая история. Девочка шла по улице и упала в яму. Стены ямы были такие крутые, что она никак не могла выбраться. Мимо проходил врач, и девочка крикнула, «Эй, доктор, можете помочь?» Врач выписал ей рецепт на какое-то лекарство от СДВГ, бросил этот рецепт вниз и пошёл дальше. Затем появился судья, и девочка крикнула и ему тоже, «Эй, судья, я упала в яму, помогите мне вылезти!» Судья выдал предписание о предоставлении особых условий в школе, кинул его в яму и пошел дальше. Потом у ямы оказалась я, ее подруга. «Эй, Грейс, это я! Ты можешь мне помочь?» И я прыгнула в яму. Подруга сказала мне, «Грейс, ты чего? Теперь мы с тобой обе в яме!» Я ответила, «Да знаю я эту яму. Сидела я в ней. Я знаю, что делать». Слушай сюда, как ты себя чувствовал или чувствовала, когда впервые узнал или узнала, что у тебя СДВГ? Твой врач научил тебя, как с этим жить? Нам с тобой, как и другим подросткам и молодым людям с СДВГ, так много вещей кажутся сложными, прямо-таки давят на нас, как горы, а для других-то эти вещи легче легкого. И что тут делать? Есть законы, обеспечивающие нас, ну, хотя бы жильем, другим жизненно необходимым. Но нет такого закона, который поможет выбраться из нашей ямы. Есть много разных ученых людей, специалистов, врачи, психологи, учителя, тренеры. Есть священники, но даже они чаще всего не могут научить нас тому, как нам выбраться. Ты хочешь выбраться? «Реально, хочешь?» «Мы сейчас вместе. Смотри на меня, и я покажу тебе, что нужно делать». Вот что необходимо понять в первую очередь. Ты можешь быть очень успешным или успешной и выиграть в жизни с твоим СДВГ. Люби и уважай свой СДВГ. Не отрицай его. Это очень важно. Чтобы победить СДВГ, Нужно, чтобы ты принял или приняла его, управлял или управляла им и научился или научилась с ним жить. Чтобы победить СДВГ, нужно много и упорно работать. Это как если бы ты захотел или захотела стать великим музыкантом, спортсменом, математиком, астронавтом. В общем, ты меня понял. Ну или поняла. Работа, работа и еще раз работа а я помогу сделать так, чтобы работа была похожей на игру. Так легче. Эта книга расскажет про игры, такие особые игры, которые сделают тебя победителем. Давай знакомиться. Мы — это я, Грейс, и доктор Сара. Я — Грейс. Мне 21 год, и у меня СДВГ. У меня тяжелый случай. Я одновременно очень невнимательна и очень гиперактивна. Я узнала о своем диагнозе, когда мне было всего 12 лет, и почувствовала, что на мне словно бы рюкзак, набитый камнями. Я ненавидела эти камни. Я хотела избавиться от них, но не могла найти никого, кто мог бы объяснить на понятном мне языке, как сделать так, чтобы сбросить этот проклятый рюкзак. Это реально угнетало. В итоге я всей душой захотела помогать другим людям с СДВГ. И когда мне было всего 15, я опубликовала свою первую книгу, обнимая свой СДВГ, чтобы помочь подросткам таким, как я и вы. С тех пор я провожу занятия с детьми и подростками с СДВГ, работаю с психологами и врачами, которые лечат СДВГ, разговариваю с родителями подростков с СДВГ, пишу о СДВГ и еще. Научившись управлять своим СДВГ, я только что закончила колледж с отличием. Доктор Сара — детский невролог и эксперт по работе с детьми с СДВГ. Она лечила тысячи таких, как я, и помогла их семьям понять всё самое важное, что нужно знать об этом синдроме. Ей известно, как работают ум и тело подростков с СДВГ. Она также написала о СДВГ в своей другой книге, СДВГ и сосредоточенный ум, чтобы помочь молодым людям с СДВГ научиться быть независимыми, сильными и успешными. Мы, я, Грейс и доктор Сара, решили объединить свои усилия в этой книге с одной целью — научить вас побеждать с помощью СДВГ. Умение побеждать с СДВГ требует также много усилий, как если бы вы захотели освоить новый вид спорта или игру на музыкальном инструменте. Этому нужно учиться. Раз. Нужно быть открытым для новых идей. Два. Нужны терпение и настойчивость. Это три. Словом, работа не из легких. Осваивать новый вид спорта проще, когда вы в команде. Научиться игре на новом инструменте легче, если вы в составе музыкальной группы или в оркестре. Когда вы знаете, что вы часть группы, и все учатся и стараются изо всех сил, чтобы получилось, то это здорово подбадривает. Когда вы часть группы, вы не одиноки. Поэтому вливайтесь. У большинства команд есть название. Мы будем называться СДВГшники. Термин «СДВГшники» в этой книге обозначает всю команду молодых людей с СДВГ, и она очень-очень большая. Во всем мире нас миллионы. Мы — мировая команда. Мы вместе. И вы — один из нас. Вы не одиноки. Мы тут все СДВГшники. Мне казалось, что худшее проявление СДВГ — это одиночество, изоляция, чувство, что я не такая. Мне потребовалось довольно много времени, чтобы понять — не таких на свете миллионы. И почти все скрывают свой диагноз. Большинству стыдно говорить о нем. Я узнала, что у многих моих друзей СДВГ. Некоторые мои учителя страдают СДВГ что СДВГ есть и в моей семье. Так чего же стыдиться? Зачем скрывать? Когда я еще только начала свою работу по защите молодых людей с СДВГ, то первое, чего хотела добиться, уничтожить невидимое клеймо, которое ставится вместе с этим диагнозом. Я хотела вызывать на разговор о проблеме, про которую стараются молчать. Я хотела, чтобы такие, как я и вы, Объединились. Хотела привлечь внимание к тому, что подростки и молодые люди с СДВГ должны учиться управлять своим состоянием, преуспевать с ним. И да, выигрывать с СДВГ. Поняв, что я не одинока со своей проблемой, я придумала слово «СДВГшник», которое относится к каждому ребенку и подростку с этим синдромом, и создала сообщество СДВГ. Взрослые навешивают на нас ярлыки, взрослые рассуждают о нас, и я чувствовала, что пришло время выйти из-под их контроля и начать контролировать все самим. Я открыла свой сайт, чтобы было такое место, где СДВГшники смогут делиться друг с другом своими переживаниями и опытом. Что значит жить с СДВГ? Что нужно для того, чтобы не просто с этим жить? а быть успешным. Что надо объяснять АСДВГ тем, кто ничего про этот синдром не знает? Что вам необходимо знать о АСДВГ, чтобы открыть свою жизнь для изменений, которые придут и развернут ее в другую, лучшую сторону, и в конечном итоге помогут вам прийти к выбранной цели? Поговорим об этом? Присоединяйтесь. Присоединяйтесь к разговору. Давайте вместе поищем ответы на все эти вопросы и начнем сами контролировать свою жизнь. Это твоя жизнь, даже если тебе всего 12 или 13 лет. Так что давай-ка рули сам. Время пришло. Победа над СДВГ. Будем честными, СДВГ вас тормозит. Буквально. СДВГ — это рюкзак, полный тяжелых камней, который вы носите с собой, куда бы ни пошли, хотя большинство ваших друзей и членов семьи идут налегке. Кому-то повезло, но не вам. Плохи дела, да? И да, и нет. Есть три момента, которые нужно знать про СДВГ. И чем раньше вы их усвоите, тем больше вероятность того, что сможете научиться жить так, чтобы вы устанавливали правила игры. СДВГ реален. Это медицинский диагноз. Вы такими родились. Вы не выбирали это состояние, вы не сделали ничего плохого, и оно не исчезнет, если вы будете его игнорировать. Честно говоря, оно вообще не исчезнет. Да, такие дела. Но если вы научитесь этим состоянием управлять, Это сделает вас сильными, творческими, конкурентоспособными. Подумайте об этом. Кто сильнее? Те, кто научился идти в гору с рюкзаком, битком набитым тяжеленными камнями? Или те, кто понятия не имеет, что это вообще такое — тащить весь этот груз? Вы не одиноки. Миллионам молодых людей поставлен диагноз СДВГ. Тут нечего стесняться. Вы не глупы и не слабы, у вас нет недостатков. Но это, без всякого сомнения, вызов для вас. Жизнь несправедлива. Наличие СДВГ несправедливо Смиритесь с этим. Примите это как данность. То, что вы живете с СДВГ, означает, что вы думаете по-другому, обрабатываете информацию по-другому. Вы все делаете по-другому. И учиться вы будете по-другому. И успеха добьетесь тоже по-другому, используя методы, отличные от тех, к которым прибегают люди без СДВГ. А теперь решайте, вы будете управлять своим СДВГ или он будет управлять вами, как вам больше нравится. Теперь сделайте вот что. Прослушайте эти три пункта далее. Готовы? Поехали. Чтобы победить СДВГ, вам нужно принять себя такими, какие вы есть, понять, что вы не одиноки, научиться приспосабливаться к этой своей особенности. Что для вас значит победа? Когда ты маленький ребенок, твои родители просто говорят тебе, что делать. Ты ничего не знаешь, ты просто маленький ребенок. Однако к тому времени... Когда вы повзрослеете и поступите в колледж, вы уже научитесь брать на себя ответственность. Родителям уже не нужно будет давать вам ценные указания по поводу каждого вашего шага. Теперь вы подросток, и вы как раз посерединке. Уже не маленький ребенок, но пока еще и не взрослый. Вы находитесь на пути к тому, чтобы стать независимым, ответственным, и способным к самостоятельности. Это прекрасное время, чтобы разобраться, чего вы хотите. Вот некоторые моменты, о которых стоит подумать. Что вы цените? Ваши сильные стороны. Нужно ли вам работать над собой? Если да, то над чем именно? Нужна ли вам в работе над собой посторонняя помощь? Порой другие люди, родители, тренеры – имеют свое представление о том, что вы должны делать. Вы можете с ними соглашаться или нет, но... Обратите внимание, их идеи насчет вас могут быть хорошими. Помощь со стороны порой бывает нужна каждому, и вам тоже она может оказаться совсем не лишней. Так-то это полезно, чтобы кто-то посмотрел на вас с некоторого расстояния и, как знать, увидел то, Чего не видите вы? Посмотрите на себя в зеркало, смотрите прямо в глаза и ответьте. Вы уверены, что все делаете правильно? И еще. Что для вас значит слово «победа»? Внимание, это важно. Не для кого-то. И не победа вообще. Что она значит для вас? Это ваш выбор. Вам нужно начать принимать решения и куда ж без этого учиться как-то справляться с проблемами, которые создает ваш СДВГ. Вам нужно, но вы не обязаны. Что вы выбираете? Будете учиться? Еще раз, это ваш выбор, не чей-то. Самостоятельно делать выбор и уметь настоять на своем — это вообще здорово, ведь вы взрослеете. Возможно, ваши родители хотят, чтобы у вас было много пятёрок, но вы вполне довольны и четвёрками. Вы желаете пять дней в неделю тратить не на зубрёшку, а на футбол? Может быть, ваш тренер по баскетболу хочет, чтобы вы стали чемпионом мира, но у вас на себя другие планы. Вам есть чем заняться и кроме баскетбола. И вообще этот баскетбол только мешает. Определитесь, чего вы хотите идите своей дорогой. Или поезжайте. Помните, дорога гладкой не будет. Может хорошо потряхивать на ухабах. Так что лучше пристегнуться. Давайте послушаем из ДВГшников. 17-летняя Самира думала, что станет учёным. Главным образом потому, что оба её родители были учёными. И всегда предполагалось, что Самира пойдет по их стопам. Каждый год, учась в средней школе, она искренне старалась посвящать себя науке, занималась с отличием биологией и усердно готовилась к экзаменам Однако в выпускном классе ей очень понравился факультатив журналистики. И Самира поняла, вот оно, вот то, чем я действительно хочу заниматься. Ей было очень трудно сообщить эту новость родителям, Да и с журналистикой все оказалось не так просто. И тем не менее, она чувствовала себя намного счастливее, когда писала статьи, чем когда делала лабораторные работы. Давайте послушаем вас. У вас есть цели? Какие они? К чему вы стремитесь? Какие шаги вам нужно сделать, чтобы прийти к своим целям? На что вы готовы? ради своей мечты. Что вам придется делать иначе, чем вы делаете сейчас? Знаете ли вы, что другие молодые люди с СДВГ хорошо учатся в школе, успешны в спорте, на работе и даже пишут книги? Многие известные и знаменитые люди победили с СДВГ, в том числе Джастин Тимберлейк, Ричард Брэнсон и Майкл Фелпс. Все они добились феноменального успеха. Игры, тренировки и выбор. Слушая эту книгу, вы узнаете, как вам побеждать с вашим СДВГ, контролировать свою жизнь, достигать поставленных целей и уверенно идти к своей мечте. В этой книге затронуты три основных аспекта жизни СДВГшника. Это игры, тренировки, выбор. Вы не можете управлять тем, что вам непонятно. И наши игры помогут вам понять, как работают ум и тело СДВГшников. Наши тренировки помогут вам научиться разбивать большие задачи на более мелкие, потому что так проще справляться с проблемами. А еще вы узнаете, чем вам могут помочь футбол, боевые искусства и танцы. Да-да, все это очень даже может пригодиться. Мы дадим вам подробные инструкции. Мы сделаем так, чтобы вам было проще принимать особые СДВГшные решения. В средних классах, в старших классах и в конечном итоге в колледже СДВГшники часто должны делать выбор в ситуациях, в которых детям и подросткам без СДВГ ничего выбирать не нужно. Вот здесь-то мы вас и поддержим, и вам будет полегче. Мы, СДВГшники, должны уметь защищать себя. Беречь силы и быть уверенными в том, что идем по правильному пути, и он обязательно приведет к нашим целям и мечтам. Вариантов всегда много, и вам нужно не ошибиться с выбором. Все вместе взятое, игры, тренировки, осознанный выбор помогут вам понять, как жить с СДВГ, что нужно в себе изменить, чтобы добиться успеха с СДВГ, какие шаги нужно сделать, чтобы выиграть, СДВГ. Подумайте об этом. Любое испытание в жизни потребует от вас больших усилий, даже если вы с самого начала и не надеялись, что все будет легко. Играть и учиться. Это книга о том, как менять жизнь, преодолевать трудности, использовать свои сильные стороны и достигать целей. Чтобы вы всему этому научились, Вам нужен кто-то, кто вас будет учить. Это как в футболе или баскетболе тренер, в музыке или танцах преподаватель. И еще нужен план тренировок, ну или занятий. Мы с вами будем учиться, играя. Наши игры — это такие пошаговые инструкции, которые помогут освоить навыки, необходимые тем, у кого есть СДВГ. К играм будут еще практические упражнения. Наши игры обучают универсальным навыкам, которые вы сможете использовать во многих ситуациях. Эти игры должен освоить каждый из ДВГшник. Никаких исключений. Что это за навыки? Их три. Это умение распределять время, говорить о себе и управлять своими эмоциями. Вспомните футбол. Прежде чем новички смогут полностью включиться в игру, Они сначала должны как следует овладеть основными приемами, то есть вести мяч, играть как правой, так и левой ногами и делать бросок. Практические упражнения — это игра на примере одной из конкретных ситуаций, с которыми часто сталкиваются СДВГшники. Например, подготовка к тесту. Требует умение распределять время. Подготовка самопрезентации. Здесь не обойтись без умения говорить о себе. Так как и в футболе, практические упражнения всегда относятся к ситуации, которую можно предвидеть, к которой можно подготовиться. Если вы тренировались как следует, то, оказавшись в этой ситуации, вы без вариантов ударите точно по воротам и забьёте. Подумайте об этом. Вот такой вот простенький вопрос. Чего вы хотите от жизни? Да, СДВГ трудно управлять. Да, с СДВГ сложно иметь дело. СДВГ — это головняк. Да, мы это сказали. И нет, СДВГ не делает слабым, не мешает достигать целей, творить великие дела и преуспевать в жизни. Не вали на СДВГ всё вот это. Стать слабым, ничего не достигнуть. В общем, смотри выше. Так вот, всё вот это можешь сделать с собой только ты сам. Так вот, не делай так. А вот что надо сделать. Сосредоточься на победе. Включайтесь в игру. Мой отец всегда говорил мне, ты не победишь, если как следует не подготовишься. И знаете что? Он совершенно прав. Чтобы победить в жизни и управлять своим СДВГ в меру своих возможностей, вам нужно приспособиться к своему синдрому, быть активными, заинтересованными и не просто готовиться как следует, а вот прямо нырять в дело с головой. Нужно по-настоящему увлечься, чем бы вы ни занимались, включая и управление СДВГ. Мне СДВГ казался большим страшным монстром, с которым я не знала, как поладить. Так как же я все-таки смогла приручить этого монстра? Я действительно хотела победить, поэтому решила, что должна собраться и справиться с СДВГ, усердно работая, чтобы у меня получилось. То же самое относится и к вам. Чтобы победить, вы должны собраться, а затем начать тренировки. Сказать-то легко, но как же это трудно для многих СДВГшников. Но мы сейчас с вами вместе, и мы выберемся из ямы. Эта книга — ваша стартовая площадка. Моей стартовой площадкой стал момент, когда мне надоело тратить по три часа на домашние задания, которые мои друзья выполняли за 30 минут. Слушать учителя, конспектировать, смотреть на доску, запоминать, что задали, это было слишком много для меня. Я не помнила, что мы проходили в школе. Я забывала записывать домашние задания и постоянно была из-за этого расстроена и сердита. И еще я не знала, как выразить свои мысли и чувства. Даже когда я оказалась в тупике, я не представляла, как попросить о помощи. Мне было стыдно просить. Я не хотела задавать вопросы в классе, потому что боялась, что они покажутся глупыми. Я не желала стать изгоем среди своих одноклассников. Я понимала, что мне нужно меняться. Но с чего начать? Да сначала же! Соснов. Мы уже говорили о том, что при занятии любым спортом необходимо сначала освоить основные приемы. Если вы играете в футбол, то прежде чем метить в чемпионы, вам нужно научиться как следует вести мяч, бить по нему, делать передачи. Вам также надо быть достаточно выносливыми, чтобы выдержать всю игру. Не факт, что в футболе вы станете первым среди первых но, во всяком случае, сможете хорошо продвинуться. Управляй управляемым. Когда вы сталкиваетесь со сложной ситуацией, например, готовитесь к итоговому тесту, сдаёте экзамен, репетируете выступление в театре или на концерте, вам приходится выдерживать большую нагрузку. Не вам одному. Всем. Но таким, как мы, СДВГшникам, Справляться сложнее. От нас требуется больше усилий. Вообще жизнь с СДВГ требует дополнительной работы. Это справедливо? Да нет, конечно же. Подумайте об этом. Вы когда-нибудь чувствовали, что застряли и не можете сдвинуться с места? Что вы сдались? Что разочарованы? Есть ли ситуации, которые сложны для вас? Какие? Когда речь заходит об управлении СДВГ с помощью наших игр, разговор идет не о ваших недостатках, разговор идет о тренировках. О том, как правильно и с полной отдачей тренироваться, чтобы победить. Прямо сейчас перестаньте думать о своем СДВГ, как об изъяне. Думайте о нем, как о своей особенности. Вы так устроены. Вы можете улучшить себя. Вы можете научиться лучше думать, лучше действовать, так же, как можно научиться лучше, точнее, забивать мяч в ворота. Вам просто нужно время. Да, кстати, со временем тоже можно научиться управляться лучше, чем вы это делаете сейчас, разумнее его тратить и распределять. С чего начать? Вот как начинала я. Я научилась контролировать то, что можно контролировать. Немножко непонятно, да? Э, э В смысле? Как это? Я сейчас объясню. В сущности, контролировать можно почти всё. Поэтому проще разобраться с тем, что мы не можем контролировать, что от нас, ну, совершенно не зависит. Мы не можем контролировать то, что делают другие. Мы не можем контролировать погоду. Мы не можем контролировать какие-то события нашей жизни, которые происходят безо всякого нашего участия. А что можем? Да всё, что делаем мы сами. та -дам! Я выучила этот важный урок «Контролировать то, что можно контролировать, управлять управляемым» в футбольном тренировочном лагере Калифорнийского университета в Беркли. Я тренировалась вместе с профессиональными игроками, и меня там поставили на ворота. Вы представляете? Не, ну вы можете такое представить? На вратаре огромная ответственность. Один пропущенный мяч может изменить ход игры. Вот так положение. Нормально так. Нападающему или полузащитнику приходится больше бегать, но от них впрямую не зависит исход игры. Если кто-то из них не блокировал, неудачно передал, ударил мимо, счет от этого не меняется. Вот что нужно было знать мне. Вратарь выдерживает 15-30 ударов по воротам за игру, и некоторые из них будут голами. Мне пришлось смириться с тем, что не все удары я смогу отразить. Гол будет забит, что бы я ни делала, как бы ни металась туда-сюда. Я не могу контролировать то, что делают другие. Я не отвечаю за состояние поля, погоду, ветер. Я могу отвечать только за себя. Помните, даже когда гол забит, игра продолжается. Вратарь не может заплакать и уйти. Игра продолжается. Как вратарь я контролирую то, что могу, свой настрой и свои действия. Этот урок и подвел меня к методике, которую я придумала, чтобы научиться управлять своим СДВГ. Я понимала, что не могу действовать идеально все время. У меня будут какие-то ошибки. Иногда у меня получалось лучше, иногда хуже. Возьмите и попробуйте. Сосредоточьтесь только на том, что можете контролировать. На ситуациях, где для вас возможен выбор. Ваш настрой. Что выберете, позитив или негатив? Ваши действия. Эффективные или так себе? Ваше время. Будете использовать его разумно или тратить попусту? Ваши эмоции. Вы будете управлять ими или они будут управлять вами? Все остальное от вас не зависит. Отпустите ситуацию. Многие люди с СДВГ становятся тревожными, потому что пытаются слишком много контролировать. Постепенно вы научитесь контролировать то, что можете, когда можете и насколько можете. В этом вам помогут специальные методики. Бояться этого слова не нужно. Футболу же вы не боитесь. Наши методики — это игры. Играйте и учитесь. Тренируйтесь. Тренируйтесь снова и снова, пока не набьете руку-ногу волю мозг. Это как учиться ездить на велосипеде. Как учиться забивать в баскетболе и футболе. Чувствуете себя как победитель. Начните управлять своим СДВГ. Прямо сейчас. Вот с этой книгой в руках. Первый шаг — это ваше решение что-то сделать. Вы решили? Отлично. Это значит, вы перестали беспокоиться и начали жить. Всё, начало положено. А мы будем рядом, чтобы помогать вам. Когда вы встречаете в книге выделенный фрагмент ваши действия, этот фрагмент нужно понимать так. Всё, хватит думать, ноги в руки, идите и делайте. Ваши действия. Первое. Запишите, что вы хотите получить от прослушивания этой книги. Как вы себе представляете вашу победу? Второе. Если это для вас слишком пафосно, ну окей, просто напишите несколько целей, таких реальных. третье Написали? Теперь повесьте на видном месте и держите курс на этот листок.